Глава 74. Минутка нежности «Доктор, как он?» Лань Лин, Мусан, Янь Сиасу и Джао Лин обеспокоенно пришли в больницу узнать о состоянии Ван Джена. Голова Джао Лин также была обвязана повязками. Сейчас Янь Сиасу относился к жене так, словно она драгоценное сокровище, которое нужно непременно защитить. Это было так непривычно для Джао Лин, но Янь это не заботило. Я бы сказал, что все это очень странно. Раны не такие уж и серьезные, всего лишь несколько переломов и стертая кожа, но если есть что сказать, то не тяните резину. Говорите быстрее. Не выдержал Яньсясу. На самом деле теперь на планете дайдара Титан имелось все необходимое для лечения ран средней степени тяжести, чтобы все это стало возможным, Лань Лин вложила немало силы времени. Проблема в его нервных окончаниях, которые по всей видимости теперь не согласуются друг с другом. «Что это значит? Объясните нормальным языком!» В этот раз не выдержал уже Лан Лин. «Проще говоря, он утратил способность чувствовать боль!» Услышав эти слова, все тут же выдохнули. Самое главное, что ему не грозит смертельная опасность, а все остальное постепенно восстановится. С нынешним научно-техническим прогрессом бояться подобного незачем. Лицо Мусана оставалось спокойным, но в его глазах читалась бесконечная благодарность. Пройдя через врата ада, да дарянцы получили шанс на возрождение и все это заслуга этого молодого человека. «Оставляю Адана на вас, а я пойду на улицу. Нужно кое-что уладить», — сказал губернатор. Муссен решил вспомнить этот титул не просто так. Его слова действительно исходили из самого сердца. Теперь у него уже не осталось ни капли сомнений насчет того, заслуживает ли Ван Жен быть их всеобщим духовным наставником. Резиденцию губернатора по-прежнему окружала тысячи дейдарианцев воинов, великанов было настолько много, что им не видно было ни конца, ни края. Мосен показался на балконе и произнес долгожданные слова: Адан жив и здоров! Хута! Хута! Хута! Хута Толпа разразилась радостным кличем: Весть о здравии Адана была воспринята даже радостнее вести о победе. Отныне любой, кто захочет посягнуть на их Дейдару, должен будет хорошенько задуматься сколько же усилий нужно потратить чтобы сражаться с планетой где каждый житель это самоотверженный солдат Несомненно антигравитационная руда это исключительное сокровище но выгоднее будет не забирать ее силой а заключить торговую сделку Ван Джен чувствовал что происходит снаружи На сей раз он и впрямь пострадал не очень уж сильно случилось получить ранение и посерьезней В кубике Рубика костяголовый не изменился и был все таким же молчаливым гигантским скелетом. Источником той серебряной энергии точно был храм Титана. Хотя и непонятно, как это получилось, но очевидно, что та сила была дана ему лишь на время. А вот болевые ощущения он, кажется, потерял навсегда. Ну, потерял и потерял. Возможно, оно и к лучшему. Теперь не придется скрежетать зубами от нахлынувшей боли. Самое главное – Толстяк, Джоу и Лин и все остальные его друзья в порядке. Это не могло не радовать. На сей раз ему удалось пережить настоящую войну, он собственными глазами видел, как сражалось и умирало бесчисленное количество дайдарианцев, и, несомненно, от такого в душе Ваанжена произошли заметные изменения. Люди всегда приходят к зрелости шаг за шагом, и теперь он понял, как ему следует двигаться к своему будущему. Флотилия захватчиков ушла, после чего связь с внешним миром оказалась восстановлена, благодаря чему Яцосу и Айцао получили хорошие вести. «С Ван Дженом всё в порядке». Мусан и остальные пришли к единству во мнении, что хотя мех Ван Джен и потерпел крушение, он все же успел запустить аварийное катапультирование, в результате чего ему и удалось избежать смерти. Что же касается таинственного меха, по поводу него все должны пребывать в неведенье. Мусан, конечно же, понимал, что это была сила храма Титана, но этот вопрос касался их веры, так что следовало держать рот на замке. Стоило Айцау узнать, что с Ванжином все хорошо, как ее силы тут же восстановились. Сейчас не время распускать сопли, нужно заняться торговлей. Если они не воспользуются этим прекрасным моментом для заключения сделок, то она разочарует тех, кто называет ее королевой финансового мира. Из-за поражения в войне положение союза Ди Вен и Федерации Гиры уже стало очень неблагоприятным. Вдобавок же к этому, на финансовых рынках двух государств некоторые люди заключили множество срочных сделок на рискованных акциях, таким образом ужасающие капиталовложения ушли в никуда. Можно сказать, что на голову двух федераций беда валилась одна с другой. Но что тут поделаешь, на рынке капитала всегда есть те, кто готов добить лежачего. Так что переживать о том, что эти две страны продолжат докучать, больше не приходилось. Но дейдарианцы этого и не боялись, потому что привыкшие ходить босиком не побоиться лишиться обуви. Главное, у них есть достоинство, и никакие капиталисты у них этого не отнимут. Что же касается дальнейшего развития Дейдары, то у Муссена и Лань-Лин, несомненно, будет куча работы. На первым делом они собирались отправиться в главный штаб коалиции Млечного Пути, в этот раз война была совсем других масштабов, они понесли большие потери, и кто-то должен за это ответить, а также сполна заплатить за нанесенный ущерб. В коалиции Млечного Пути есть свой свод законов, который ни ослан, ни обедан не вправе нарушать. Если же они все-таки осмелятся, то кто согласится в будущем соблюдать эти правила? Это станет крахом системы. А за этим весь Млечный путь вполне возможно погрузиться в хаос. Никто в этом не заинтересован. Так что следовало поднять вопрос о наказании для двух стран, а также обсудить вопрос о компенсации для пострадавшей страны. Никто этого не ожидал, но именно Империя Аслан первая предложила свою помощь. Асланцы резко осудили попытку вторжения на Дейдару, одновременно пообещав содействие в восстановлении городов. Ну что тут скажешь, они действительно заслуживают звания Великой Державы. Однако в ответ на это Моссен поспешил сделать заявление, в котором он отклонил предложенную помощь со стороны Аслана. Весь Млечный Путь оказался порядком удивлен такой реакцией. Муссена не было никаких доказательств причастности Аслана, так что он не стал говорить ничего лишнего. В конце концов, это могло лишь навредить им самим ничего больше. Тем не менее, сам по себе подобный отказ уже являлся демонстрацией их позиции. Да Дейдарианцы четко заявили всему миру, что есть такая планета, которая может отказывать даже великой державе. Федерация Ледяных Облаков, Республика Леосфинкс и некоторые другие страны были рады услышать такое заявление, Потому что от их помощи Мусан не отказался. О чем это говорит, было понятно и без объяснений. После этого свою помощь Дейдаре предложила еще больше стран. Это было впервые, чтобы от Кашавань кто-то отмахнулся подобным образом, как и впервые империя Аслана попала в просак. При таком развитии событий положение Дейдара Титан обещало стать еще лучше, чем прежде. Оставалось, конечно, решить вопрос о компенсации, а в таком деле, разумеется, не обойдется без споров но это было уже не столь важно. Проигравшая сторона должна принять поражение, и если она этого не сделает, то победитель все равно получит свое. Это и есть война. Конечно, идарианцы смогли одержать полную победу в первую очередь благодаря содействию Федерации Ледяных Облаков и других стран. Если бы не они, то к этому делу по-прежнему отнеслись бы как к обычному конфликту за территорию, что не требовало бы никаких срочных вмешательств. Разумеется, некоторые политики видели в этом лишь попытку других великих держав подаровать влияние Аслана и Абидана. Дедерианцам просто повезло, и они воспользовались подходящим моментом. Но со стороны всегда все выглядит по-другому, так что в этом не было ничего удивительного. Когда Ванжон оказался на космическом корабле, направляющемся в Ролангарс, его самочувствие было уже значительно лучше. Тем не менее, Лань Линна настояла на том, чтобы покормить его. «Я же не ребенок, запротестовал он должен довольствоваться своей участью. Я, полноправный член парламента Коалиции личного Пути, лично ухаживаю с тобой. Во всем мире лишь несколько людей удостаивались такого обращения». Усмехнулась девушка. «Раз уж человек решил быть сильным до конца, то ему следует с встречать все невзгоды». «Ладно, ладно. Я буду есть». Ван Жен понял, что спорить с ней бесполезно, так что только и оставалось, что подчиниться. «Давай еще одно». Я уже наелся. В меня больше не лезет. Сейчас ты на реабилитации, так что тебе нужно больше питательной пищи. Давай-ка съешь еще! Настояла Лань Лин. Ванжин уже готов был сойти с ума. Он не чувствовал боли, но вкусовые ощущения остались при нем. К тому же ему было прекрасно известно, сколько он может съесть. Однако в него все равно пихали, сколько могли. Такими темпами он точно превратится в свинью. Как там, муйджень? Еще не приспособился? Спросил вдруг Ван Джан. Все-таки великаны, совсем не привыкшие к космосу, так что он немного беспокоился. В это время в другой каюте корабля муджань, согнутый в три погибели, величественно обнажал содержимое своего желудка. Великаны, и вправду не приспособлены к космическим полетам, бедный муджань мучился всю дорогу. Ему предстояло стать первым даидорианцем, который поступит в высшую академию X, а также вступить в ряды команды «Саламандр». Тем временем на Дейдаре Титан все вернулось на круги своя. Несмотря на то, что после войны у всех было много хлопот, жизнь здесь вернулась в прежнее русло, к тому же после войны дейдарианцы сплотились еще сильнее. Победа принесла им не только веру, но и чувство принадлежности. Все верили, что будущее Дейдары будет лучше прежнего, к тому же инвесторы стали вкладывать сюда деньги еще активнее, чем раньше. Даже глупец бы понял нынешнее международное положение. Председатель парламента Коалиции Млечного Пути публично высказал свое мнение. Парламент допустил такое чудовищное вторжение на чужие земли, виновники, которые нарушили мир, будут наказаны. Для этого будет проводиться общее голосование. Характер преступления был установлен, осталось лишь решить, какому именно наказанию подвергнуть захватчиков. В такой ситуации крупные торговые компании, вложившие деньги в Дейдару, могли вздохнуть с облегчением и ни о чем не волноваться. Если ко всему к этому прибавить еще и некоторые льготы, которыми коалиция Млечного Пути одарила Дейдару, то на этой планете инвестиции находились в самой выигрышной позиции, а также под определенным поручительством. Гванка за выгодное вложение капитала тут же оживила всех людей. У Яни Сиасу накопилось очень много дел, но сейчас было не до того. Сейчас ему следовало хорошенько позаботиться о и Лен. Даже во сне он бы не подумал, что в критической ситуации она сможет оттолкнуть его. Этот маленький ангел действительно не спослан ему небесами. «Сясу, я уже в порядке. Доктор сказал, что не нужно сильно напрягаться, и все будет хорошо». Джауэлин не знала, что и поделать со всей этой ситуацией. Однако в душе ей было только приятно. Этот медовый месяц заставил их прочувствовать все оттенки жизни. Даже пришлось пройти через войну. «Нет уж, любимая, с отцом и матерью я поговорил. Они сказали, что ты должна сначала восстановиться». А затем уже лететь домой. Я знаю, но со мной все в порядке. Тебе незачем находиться целыми днями рядом. Уверена, у тебя и других забот хватает. А лучше займись ими. Улыбнувшись, произнесла девушка. Но я су в ответ помотал головой. Это все пустяки, не переживай об этом. Нака лучше съешь еще одну ложечку.